Глава восьмая В следующую среду после работы мы с Домиником изобретаем наши отношения и наш разрыв. Готовясь к сегодняшнему вечеру, я распечатала кучу тестов из серии «Насколько хорошо вы знаете свою вторую половинку» и позаимствовала у Амины с Ти-Джеем пару настольных игр. Все уже ушли, За исключением вечернего диктора, проигрывающего контент с НОР, иногда прерывая его прогнозами погоды. Частичная облачность. Всегда частичная облачность. В Ньюсруме горят только лампы над нашими головами, а снаружи уже стемнело. Мы с Домиником провели весь понедельник и большую часть вторника, на собраниях с Кентом и советом директоров. Такой совет есть на каждой общественной радиостанции. Они решают этические и финансовые проблемы и владеют правами на лицензию станции. Для них наши отношения реальны. Правду знает лишь Кент. Сегодня днём он объявил о запуске шоу другим сотрудникам станции. И как он и предсказывал, они купились. Так и знала, что между ними что-то было, сказала Марлен Харрисон-Йейц. Вечно они либо грызлись, либо всеми силами избегали друг друга. Неудивительно, что Доминик был против передачи во время мозгового штурма, сказала Изабель Фернандес с понимающей улыбкой. Я попыталась улыбнуться ей в ответ. Я всё ещё не до конца оплакала звуки пьючет. Но не могу позволить себе зациклиться на них. Экспресс-свет стартует в конце марта и будет выходить каждую неделю по четвергам. Это даст нам пару недель на создание контента и правдоподобной истории. Наша ложь безвредна, без устои, повторяю я себе. Начнём с самого простого, говорю я, поворачиваясь к нему в рабочем кресле и открывая блокнот. Как мы начали встречаться. Доминик прислоняется к столу напротив, подбрасывая вверх резиновый мячик. В Ньюсруме случилась перестановка, и теперь наши столы расположены напротив. В то время как на моём месте организованный хаос, его стол безупречно чист. За исключением наушников, лежащих на одном из краёв. Никогда не видела настолько чистого рабочего места. Ты услышала по радио мой обворожительный голос, шутит он, подхватывая мячик. Доминик после работы зажат чуть меньше, чем Доминик с 8 до 5. Его джинсы тёмно-тёмно-синие, а серая рубашка в клетку расстёгнута на полторы пуговицы. То есть вторая пуговица Держится изо всех сил, но каждый раз, когда Доминик двигается, она так и норовит растянуться. Ты будешь делать это весь вечер? спрашиваю я, указывая на мячик. Доминик подбрасывает его и снова ловит. Меня это успокаивает. Не хочешь сделать заметки? У меня отличная память. Я уставившись, смотрю на него. Он закатывает глаза, но роняет мячик на стол, садится в кресло и открывает Word-документ. Спасибо. Кстати говоря, я послушал твои подкасты. Мне понравился культурный конфликт. Да. Надо отдать ему должное. Я не думала, что он на самом деле это сделает. Но, судя по всему, он всегда скрупулёзен в своей работе. Какой выпуск ты прослушал? Теперь его черед уставится на меня. «Все!» «Ты что?» «Вот этого я совсем не ожидала!» «Все? Но их же больше пятидесяти!» «Пятьдесят семь!» Он немного робеет. «У меня было время!» «Хм... По всей видимости...» Я внимательно его изучаю, и меня охватывает странное чувство, не совсем гордость, хотя я действительно горжусь тем, что Доменику тоже понравился культурный конфликт, думаю я, Тронота. Доменику указывает жестом на экран своего компьютера. Можно мы, по крайней мере, согласимся, насколько это всё нелепо? Замечание принято. Теперь нам нужно договориться, что мы, э, знаю, прозвучит чудовищно, начали флиртовать с первых же дней, когда ты начал работать здесь, и что наши отношения полностью сформировались ко второй или третьей неделе. Хотя мы очевидно хранили их в тайне от коллектива. Новый город, новая работа, новые отношения. Справишься со всем сразу? Видимо, придётся, говорит он. А как выглядел флирт между нами? Я понятия не имею, говорю я, застигнутая врасплох этим вопросом. А как он обычно выглядит? Он подпирает подбородок указательным и средним пальцем. Хмм. Думаю, флирт Это не всегда сознательная штука, верно? Если это моя коллега, то я найду оправдание, чтобы подойти к ней и поговорить. Я буду шутить. Попытаюсь её развеселить. Может быть, я прикоснусь к ней, но только в пределах дозволенного. И если точно буду уверен, что она не возражает. А если возражает, то немедленно прекращу. и я разыгрываю эту сцену у себя в голове. Доминик не просто вожделенно глазеет на девушку, а как бы случайно, робко улыбаясь, касается ее руки тыльной стороной своей ладони. Он кладет ей руку на плечо и говорит, что ему очень понравилась ее передача или репортаж. Я испытываю легкий соблазн, попросить его пошутить. Доминик Юн, флиртующий со своей гипотетической коллегой, это не тот же Доминик Юн, которого я знала с октября. Ага, говорю я. И мне это стало бы понравилось. Я прочищаю горло. Как долго мы встречались? 3 месяца, говорит он так невозмутимо. Словно уже все решил. Почему три? Меньше может со стороны показаться не слишком серьезным. А дольше не получается, так как я относительно недавно вернулся в Сиэтл. Тем более, чем длиннее отношения, тем серьезнее все было между нами. И тем меньше шансов на то, что люди в это поверят. Я поднимаю брови. Впечатляюще. Ты ведь сама говорила: "Если мы справимся с этой передачей, то в будущем сможем делать всё, что захотим". Мы заказываем пиццу и продолжаем сочинять. Наше первое свидание ужин в любимом корейском местечке Доменико. Это просто, поскольку мы уже там были. Во время второго свидания Мы потерялись в лабиринте из кукурузы, когда выбирали тыкву на Хэллоуин. Мы вместе отметили свой первый праздник, забив на костюмы и раздавая сладости у меня дома. В ту ночь мы официально начали встречаться и по понятным причинам решили сохранить свои отношения в тайне от коллег. Станция маленькая, и мы не хотели доставить кому-либо неудобства. Нам обоим понравилась идея годовщины в Хэллоуин, потому что отношения, в принципе, немного пугают. «Как мне к тебе обращаться? Дом?» — спрашиваю я. Его лицо мрачнеет. «Нет, ни в коем случае». «Кен-то ты не поправляешь». «Но он мне платит, а ты — нет». «Справедливо». Я отодвигаю корочку от пиццы на край тарелки, вновь беру ручку и пару раз постукиваю ей по блокноту. Это не связано с отношениями напрямую, но как ты думаешь, стоит ли мне записаться на уроки вокала? Рот Доминика кривится на бок. «У тебя нормальный голос. Может быть, немного выше, чем у других, но это твой голос». Не нужно его менять. Тут он, конечно, не прав. Абсолютно все дают мне понять, насколько противный у меня голос. Он тоже скоро это поймёт. Уверена, утончённые слушатели завалят его имейлами. Меня больше беспокоит то, что нам придётся лгать, продолжает он. Мы не выкладывали в сеть ни одной совместной фотографии. Это не так уж необычно, говорю я. Особенно учитывая то, что мы ничего не рассказывали своим коллегам. Ты кому-нибудь рассказывал о том, чем мы занимаемся? Он качает головой. Нет. Никому. Я не то, чтобы не доверяю родителям. Просто они иногда могут сболтнуть своим друзьям лишнего. А ты? Только лучшей подруге. Но ей я полностью доверяю. Мы знаем друг друга с детского сада. Не уверена, что смогу объяснить, почему мне легче было рассказать это о Мине, чем маме. Я возвращаюсь к заметкам. Уже почти девять. Сегодня вечером я успела прогуляться до дома и покормить Стива, а потом бегом вернуться на станцию. Но это не значит, что я не хочу покончить со всем этим как можно скорее. Итак, продолжаем. Причина, по которой мы расстались. Она должна быть не слишком серьёзной, иначе бы мы не остались друзьями и тем более коллегами. Я не хочу, чтобы она бросила на кого-то из нас тень. Хм, говорит он. А я уж было подумал, что ты сделаешь из меня злодея. Я полна сюрпризов, говорю я. Давай вспомним, почему мы расстались со своими последними партнёрами. Я ни с кем не встречалась с начала прошлого года. Что случилось? Я верила в наши отношения больше, чем он. Отвечаю я, чтобы не позориться. А вы почему расстались? Следующий вопрос. Ну давай же. Ты знаешь, что я видела её у тебя на Фейсбуке. Она встречалась с тобой до меня. Должна же я хоть что-нибудь о ней знать. Я пытаюсь представить их вместе. Доминика и рыженькую Мию Добровски. Должно быть, она правда разбила ему сердце, если он до сих пор не может об этом говорить. Он выхватывает ключи из ящика стола. Для этого мне понадобится алкоголь. Есть пожелания? Доминик Юн и я набелись на работе и играем в мяч. Он пятятся к ряду окон, выходящих на потемневшую Сиэтлскую улицу, смеётся, когда врезается в чей-то стол, а затем, восстановив равновесие, бросает мне мяч. На наших столах по паре пустых пивных бутылок. Не знаю, куда подевалась моя резинка для волос. Наверное, она где-нибудь на другом конце Nuse-рума. Я попыталась выстрелить ею в него, но немного переборщила. Вторая пуговица его рубашки давно капитулировала, а волосы растрёпаны. А будто лишь одна нога, а на другой носок в горошек. Никогда бы не подумала, что увижу эту версию Доменико. Но она мне весьма симпатична. Алкоголь определённо хорошая идея. Что нам по-настоящему нужно, говорю я, вертя мячик в руках. Так это коронная фраза. Коронная фраза? Типа шазам? говорит он голосом ведущего утреннего ток-шоу. Я фыркаю, Пиво поднимается в горле и слегка жжёт. Нет, нет, нет. Э, не коронная фраза, а как там его, э, вступление, типа я изображаю белого ведущего из 1950-х. Добрый день. Меня зовут Шай, а это Доминик. И мы, правда, правда встречались. Только что-то более запоминающееся. Не знаю. Мне нравится Шазам. И я со всей силы запускаю в него мячиком, и он каким-то чудом его ловит. Уже давно босая, я залезаю в кресло с ногами. Под юбкой у меня колготки. Надеюсь, я не слишком непристойно выгляжу, усевшись таким образом. У него на лице появилась щетина, вечерняя дымка. И я вдруг понимаю, что хотела бы узнать, каково это погладить ее рукой. Шершавая ли она, как наждак? Обычно он так гладко выбрит. Не могу выбрать, каким он мне нравится больше. Разумеется, мысленные споры о том, какой Доминик привлекательнее, с щетиной или без нее, вызывают определенные опасения. Но нет ничего дурного в том, чтобы признать, Что он эстетически приятный экземпляр. Я легко могу разыграть псевдоотношение и даже псевдоразрыв со своим привлекательным коллегой. Я профессионалка. Он подходит обратно к столу и шлёпается на кресло. Жаль, что со звуками бюджет так получилось. Говорит он, вытягивая длинные ноги. Пока они не касаются основания моего кресла. Он слегка толкает его, крутанув на пару сантиметров. Последний эфир. Было что надо. Спасибо. Было тяжело прощаться. Понимаю. Это ведь единственная передача, на которой ты работала, говорит он, и я киваю. Слушай, Я знаю, почему не нравлюсь тебе. Что? Ты вовсе мне не не нравишься, говорю я, споткнувшись о двойное отрицание. Шай, шай, шай, говорит он, размазывая моё имя. Перестань. В магистратуре я посещал факультатив по невербальной коммуникации. Но даже без этих знаний меня сложно одурачить. Тебя ведь бесит, что ты больше не молодая всезнайка, да? В смысле? Стажёрка взобралась вверх по карьерной лестнице быстрее кого-либо за всю историю станции. Ты была суперстар, а теперь просто старая? Его глаза расширяются, а ноги с тяжестью опускаются на пол. Нет. Блин, я вовсе не это имел в виду. Между нами разница всего в 5 лет. Фактически ты тоже миллениал, только очень молодой. Знаю, знаю. Я пытаюсь найти нужные слова. Тяжело, когда хочешь, но больше не можешь удивить людей. А ты-то что в этом понимаешь? Вопреки отношениям, изобретённым сегодня вечером, мне приходится напомнить себе, что на самом деле он ничего обо мне не знает, пускай даже этот разговор и намекает на обратное. Я младший из пяти детей, говорит он. Всё, что делал я, уже сделал кто-то из моих братьев или сестёр. Э зачастую гораздо лучше меня. И хотя он всё ещё скрывает, почему они с Мя Добровским расстались, это самое человечное, что он сказал за сегодняшний вечер. Почти сразу после того, как мы начали пить, он сказал мне, что причина разрыва была в расстоянии. Он уезжал из Иллинойса, а она хотела остаться. Но я не могу избавиться от ощущения, Что это далеко не вся правда. Я вела себя не лучшим образом. Прости. Не исключено, что я совсем чуть-чуть тебе завидовала. И я на пару сантиметров расставляю большой и указательный палец. Скорее вот так. Он берёт мою руку и расставляет пальцы шире. Его кожа мягко касается моей, несмотря на то, что его руки гораздо крупнее. Но со мной, наверное, не просто поладить. Ты хороша в своём деле. Я так подумал с самого начала. Комплимент кружит подвыпившую голову и вытягивает наружу ещё один страх. А что если у нас Не получится, тихо спрашиваю я. Он подъезжает на стуле ближе, оказавшись прямо передо мной. На сей раз от него пахнет не шалфеем и океаном, а чем-то лесным, землистым. И даже более опьяняющим. Вызовите мне скорую. Он кладёт ладони на ручки моего кресла, так что я могу рассмотреть его предплечья во всех деталях. Когда он хватается за ручки, мускулы его рук напрягаются, и мне приходится с силой оторвать взгляд и перевести на его лицо. А это может быть ещё более опасно. Я запомнила его кривую улыбку и ямочку на левой стороне. но никогда не обращала внимания на то, какой у него прилестный рот. Нижняя губа едва заметно толще верхней. Ты хороша в своём деле. Получится, говорит он, подражая мягкости моего тона. Не зря же я сыграл Кёрли Маклейна в школьной постановке «Оклахомы». "Оклахома". Оклахома известный мюзикл композитора Ричарда Роджерса и либретиста Оскара Хаммерстайна, впервые поставленный в 1943 году. Его главный герой, ковбой Кёрли Маклейн, борется за сердце возлюбленной Лори Уильямс. «Ты не говорил мне, что играл в театре, и я пытаюсь представить его в ковбойской шляпе. Что угодно!» Лишь бы не представлять вкус его губ. Его колени прямо у края моего кресла, не подпере я под себя ноги, а оказалось бы прямо на них. Нет. Потому что другие дети меня ненавидели. Прослушивание прошло на ура. Но у меня всегда был ужасный страх сцены. Перед выступлениями со мной каждый вечер случались панические атаки. Не лишне было бы это упомянуть прежде, чем я согласилась вести с ним передачу в прямом эфире. Это просто не укладывается у меня в голове. На работе он всегда был уверен в себе, за исключением долгой паузы на звуках пьючерт. У тебя ужасный страх сцены? Повторяю я, пока пиво плещется у меня в животе, и тем не менее Ты хочешь вести радиошоу? Он качает головой. Это другое. Здесь нет публики, по крайней мере, видимой. Я спокойно веду себя перед небольшими группами. Но когда людей больше 10, лёгкие внезапно дают сбой. Во время шоу поломы, я как бы говорил только с ней. Она отталкивается ногами от моего кресла, образуя между нами дистанцию в полметра. И я прерывисто выдыхаю. Дистанция. Да, она нам и нужна. А ты должно быть совсем ничего не весишь. У тебя покраснело лицо. Я вскидываю руки, чтобы прикрыться. А-а, пойду к аналью себе воды. Со мной так всегда. Уж простите, не у всех рост метр восемьдесят. Метр девяносто. Господи! Я иду в комнату отдыха и с удивлением понимаю, что он следует за мной. Зайдя внутрь, я щелкаю одним из четырех выключателей. Я не могу достать до верхней полки. Он легко хватает стакан и вручает его мне, хвастаясь одной из самых завидных суперсил двухметровых людей. Я бормочу спасибо, пока наполняю стакан водой из кулера. Мы так и не решили, почему расстались. говорит он, прислоняясь к стойке напротив. Может, не стоит мудрить? Нам было слишком сложно встречаться, и работать вместе. Это скучно, говорит он. Как уместно, что мы не можем прийти к согласию. Может быть, ты испугалась моей необузданной сексуальной энергии? Я едва не давлюсь, когда отпиваю воду. Настолько неожиданно это от него слышать. Но как бы не так. Я тоже могу играть в эти игры. особенно теперь после алкоголя. А может быть, у тебя не получалось довести меня до оргазма? С этим у меня ещё никогда проблем не было. Несколько не смутившись, говорит он. Оказавшись с ним наедине в этом затемнённом помещении, я по-настоящему осознаю, насколько мала комната отдыха. Не стоило ему идти сюда за мной. Я бы взобралась на стойку и сама схватила стакан. Коратышки отлично лазают по стойкам. Но тогда бы он не стоял здесь, приняв одну из десяти своих самых бесячих поз, уставившись на меня из-под поистине безупречных ресниц. Алкоголь затуманил мой разум. То есть, по части секса у нас всё было как следует, да? Уголок его рта взлетает вверх. Может быть, у нас вообще не было секса. Тут происходит нечто ужасное. Я издаю совершенно нечеловеческий звук, фыркаю, смеюсь и глотаю одновременно. Я отступаю, пока не ударяюсь с лопатками о стену. «Ты решила, что я по умолчанию со всеми сплю?» — говорит он. «Неужели выдуманного меня было настолько легко затащить в постель?» «Боже мой! Нет-нет-нет!» — нет, говорю я. «Просто если бы мы встречались три месяца, то, наверное...» «То есть, может быть, и нет, но...» «Теперь...» Он улыбается во все тридцать два зуба, забавляясь моим бессвязным лепетом. Я подношу стакан воды к лицу, чтобы спрятаться. Свитер остался на рабочем столе, но мне жарко даже в тонкой черной футболке. Он как двухметровая тепловая пушка. «Шай!» — говорит он низким голосом, дразня меня. Он медленно подходит, И отнимает стакан воды от моего лица, держа его на одном уровне с моим плечом. Я оผльщён. Правда. Затем он аккуратно, аккуратно касается моей щеки холодным ободком стакана. Маленькое дружеское касание, из-за которого у меня случается сердечный приступ. Он убирает его. и я дотрагиваюсь пальцами до холодного следа на щеке. Его взгляд такой пристальный, что мне на мгновение приходится закрыть глаза. Первая мысль — отойти, создать между нами дистанцию, но когда я пробую это сделать, то вспоминаю, что уперлась в стену. Не знаю, куда смотреть. Обычно я ему по грудь, Но он ссутулился, и в полутьме изгиб его плеч такой мягкий. Он настолько близко, что, захотев, я могла бы до него дотронуться. Я наблюдаю за тем, как вздымается и опускается его грудь. Это безопасно. Во всяком случае, безопаснее, чем зрительный контакт. С этим... У меня ещё никогда проблем не было. Это хорошо, потому что сейчас мне как никогда хочется, чтобы пол разверзся и меня засосало в адову пасть. В мифологии культового телесериала Джосса Уидона Баффи истребительница вампиров, подземная область, в которой границы между двумя измерениями, земным и демоническим, особенно Танка. Любишь Баффи? О, да. Выросла на ней. А ты? По крайней мере, ему хватает приличия немного смутиться. Смотрел на Нетфликсе. Но, ну, разумеется, ему 24. Он слишком молод, чтобы успеть застать Баффи в прямом эфире, наспегованную рекламой. Подвыросла на ней. Я имею в виду, что во время первых сезонов была, ну, знаешь, ещё совсем юной и почти ничего не понимала. Я со стоном прерываю себя, хотя рада, что разговор свернул с темы секса. Господи, не заставляй меня чувствовать себя старой бабкой. Смех из недр его горла превращает мои ноги в желе. И я чувствую этот рокот там, где мне совсем не хочется. Всё это вызывает очень много вопросов. Именно это чувство застаёт меня в расплох больше, чем что-либо за сегодняшний вечер. Я и думать не хочу о том, чтобы заниматься с Домеником чем-либо, кроме шоу о наших псевдоотношениях. Я и думать не хочу о том, как он грубо смеется мне в ухо, прижавшись другими частями своего тела к другим частям моего. И я правда не хочу представлять, как он снова подносит холодный стакан к моей коже. Я сглатываю, прогоняя бредовые мысли. Трезвая Шай ни за что бы не стала фантазировать о Доминике Юне, стоящим прямо перед ней. Моё воображение слишком разнузданное, а годовая пауза только усугубляет положение. Доминик возвращает мне стакан и выпрямляется. О. Только тогда я понимаю, как легко он мог бы заломить мне руки за голову. толкнуть к стене и рассказать, как именно журналистика спасёт мир, прижавшись губами к моей шее. Разумеется, он не делает ничего из перечисленного. Вместо этого он отступает на шаг, затем на два. После трёх шагов температура в комнате опускается. После четырёх Я снова могу дышать. Ну, в общем, как бы то ни было, говорит он на полпути к выходу. Думаю, что мы были бы хороши.